Глава 8 Как о нас узнали, я понятия не имел. В какой момент времени полиция взяла нас на крючок? камера Земляк Саня? Бдительная консьержка? В принципе, это было уже неважно Что случилось, то случилось. Мы, все такие из себя космические волки, продули раунд простой службе правопорядка. Может, и не совсем простой, но точно не самой продвинутой. Я думал дождаться, когда моих напарников выведут из дома и посадят в воронок, чтобы сообщить Камилле о произошедшем инциденте. Тут без ее умений ребят никак не вызволить. «Встаньте на колени и поднимите руки вверх», — услышал я со спины приказ, произнесенный суровым голосом. Недолго я радовался свободе. Выполнил приказание, затем посмотрел назад. На углу дома стояли двое в точно таком же обмундировании, что и люди внутри. На груди белела надпись крупными буквами «RAID». Ясно, что это был какой-то полицейский спецназ, показывающий потенциальным преступникам свою принадлежность. Два автомата смотрели мне в спину, а на крыше соседнего здания я разглядел снайпера с винтовкой, поставленной на станок. Оказывается, я был под прицелом с самого начала. У меня была возможность сбежать, зная, что пули не причинят мне вреда, но тогда бы я не узнал, куда увезут моих друзей. «Лучше держаться вместе». «Опустите руки и уберите их за спину», — приказал боец. Я подчинился. Он туго стянул запястье пластиковым хомутом. Второй в это время прощупывал мои карманы, в которых был только телефон. «Ничего», — произнес он, наверное, подразумевая оружие. «А чего вы ждали? Я законопослушный турист». «Разберемся». Меня подняли за связанные руки на ноги и повели к микроавтобусу. По дороге мы встретились с Михаилом и Троем. У Троя была рассечена скула под левым глазом. Одного из бойцов спецназа вынесли из дома на носилках. «Не сдержался», — произнёс Трой. «Могут повесить сопротивление при аресте», — вздохнул Михаил. «Вообще плевать, я сидеть у них не собираюсь», — Трой сплюнул. «Разговоры запрещены», — пригрозил нам боец. «Так ужин испортили», — произнёс я на французском. Нас посадили в микроавтобус раздельно друг от друга. Слева и справа от каждого сидело по бойцу. Никто не спешил вменять нам вину, объяснять причину ареста. Наверное, спецназ с таким громким названием только задерживал преступников, а разговаривали с ними совсем в другом месте. Микроавтобус проехал приличное расстояние, петляя по городу. Подъехал к шлагбауму, отделяющему территорию трехэтажного административного здания от улицы. Он поднялся с секундной задержкой. Мы въехали в подземный паркинг. Нас вывели из микроавтобуса, посадили в лифт и опустили на минус второй этаж. Мы очутились в светлом помещении, похожем на очень приличную КПЗ. Бойцы передали нас парням в форме жандармерии, оформили и попрощались, а нас закрыли за решеткой, предварительно сняв наручники. «Месье, вы хоть скажите, какая на нас вина?» — попросил Михаил. «Им нужен переводчик» услышал я разговор офицеров между собой. «Не нужен, мы тут немного говорим, по-вашему», крикнул я им. «Объясните, какого черта нас задержали?» «Объяснят, когда придет время», ответили мне. «Посидите пока, подумайте». «Вы чего, из-за той ночной драки так возбудились?» выкрикнул в сердцах трой. «Они первые на нас напали! Это была самооборона! И вообще, мне нужен медик! Ваш боец растек мне прикладом лицо!» «Сейчас придет». И правда. Через пять минут явился медик с чемоданчиком. Трое вывели из клетки. Врач осмотрел его, сделал укол в ткани вокруг раны, покромсал края ножницами, затем наложил пластырь, стягивающий рану. «Не снимать два дня», — приказал он. «У меня головокружение», — произнес Трой. «Кажется, это сотрясение мозга». Врач вынул молоточек для коленного рефлекса и фонарик. Посветил в глаза, затем попросил проследить взглядом за движением молоточка. «Нет у вас никакого сотрясения. Вы симулируете». «Вынес он вердикт». «Забирайте». Трое снова вернули в нашу компанию. «Если нам начнут выдвигать обвинения в нанесении побоя в той шпане, которая убила бы нас, если бы мы не постояли за себя, то, клянусь, вернусь в космос, найду людей и разнесу эту страну в пыль!» Зло произнес он. «Какого хрена вылупился?» — крикнул он в сторону полицейского, прислушивающегося к тому, о чем мы говорили тот отвернулся». «Успокойся, Трой», — тихо произнес Михаил. «Решение в полиции принимаются формально. Не стоит взывать к справедливости или совести. Это так не работает». «А как это работает?» «Надо дождаться, какие обвинения нам предъявят», — пояснил Михаил. «Хотя примерно я уже предполагаю, что это будет нанесение тяжких телесных повреждений и, возможно, нарушение визового режима». на сколько лет потянет?» — поинтересовался я. Лет на пять в лучшем случае, если никто за не откинул копыта. Ребята могли и завалить кого-нибудь под шумок, а на нас спихнуть. «Не нагнетай, Михаил», — попросил Трой. «Меня выворачивает от несправедливости нашей ситуации. По простым человеческим законам, по справедливости, никаких претензий к нам быть не должно. Мы что, должны были поднять руки и ждать, когда полиция приедет и защитит нас?» «Формально, да», — согласился Михаил. Все подобные функции в государстве принадлежат правоохранительным органам власти, только они имеют законное право применять насилие в отношении граждан. В нашем случае надо доказать, что это была самооборона». «Бред! Просто нам не повезло оказаться в ненужном месте в ненужное время. Успокойся, Труй, сядь», — добродушно произнес следователь. «Они на нашей стороне, но вынуждены подчиняться закону. Если мы не будем качать права и вести себя вызывающе, они отнесутся к нам гораздо лучше. Уж поверь моему опыту». Трой силы забарабанил пальцами по стулу. «Надо нашим позвонить, чтобы они знали, куда мы попали». Выпалил он. «Да, надо бы попросить телефон», — согласился я. Подошел к решетке и обратился к представителю закона. «Извините, а вы не могли бы дать нам телефон, сделать один звонок?» «Нет, это не ваш телефон. Вы его отобрали насильно». «Неправда. Человек поделился с нами, потому что нам надо было позвонить», — соврал я. «У нас свидетельские показания и заявления от пострадавшего». «У него есть документы, подтверждающие факт покупки устройства. Он может назвать серийный номер. А я могу». Я запомнил его, когда лазил в настройках. «Проверяйте». Я дождался, когда он тоже залезет в настройки, затем назвал ему номера и буквы. «Запомнил на всякий случай, потому что у вас в стране воровство телефонов — обычное дело». «У нас?» — переспросил жандарм. «А ты сам-то откуда? Из Бельгии, Канады. У тебя произношение лучше моего». «Не скажу, пока не дадите телефон. Моя жена и сын волнуются, что я давно не звонил им». Полицейские переглянулись между собой. «Она понимает по-французски?» — спросил тот, что разговаривал со мной. «Нет». «Жаль». «Нам хотелось бы, чтобы мы понимали, о чем вы говорите. Тогда бы вы точно получили телефон». «Ладно, буду говорить на французском, что-нибудь поймет». Я не собирался в точности выполнять своего обещания. Полицейские замялись, стали куда-то звонить. Наверное, решили подстраховаться, чтобы не стать крайними. Судя по реакции, звонок они сделали не напрасно. «Нет, телефон вы не получите. Вы заинтересовали управление внешней безопасности, а это не шутка». «Вы мне сразу показались подозрительными». «Чёрт!» Я устало опустился на стул. «Ну почему так?» «А что они сказали?» Михаил ничего не понял из нашего разговора. «Сказали, что какое-то управление внешней безопасности испытывает нездоровый интерес к нашим персонам». «Ого! Вляпались!» зацокал языком Михаил. «А кто это?» Трой не разбирался в тонкостях служб разных государств. — Это служба, занимающаяся поиском иностранных врагов, — пояснил Михаил. Трой задумался. — У нас сейчас два пути. Остаться здесь и принять неизбежное, или попытаться вырваться, устроив много шума, — предложил он. — Ребят, я вам не помощник. — Михаил подвигал больной ногой. — Из меня бегун неважный. — Может оказаться, что отсюда только один выход — лифтом, а его легко заблокировать, — нашел я очевидный минус. — Да и зачем нам накручивать себе срок? — Пусть хоть кто-нибудь внесёт ясность в причину нашего заточения. Трой встал со стула и подошёл к решётке. — Парни, мы как раз собирались поужинать, а вы нас отвлекли. Не могли бы вы исправить эту ошибку? — Ты сам ошибка не положена. Вам теперь только завтрак светит, — дерзко ответил полицейский. — Вот черти! — негромко выругался Трой и вернулся на место. — такую ужин обломали. — И не говори, — громко сглотнул Михаил. «Быть во Франции и не попить коньяка, не поесть сыра. Я с таким же успехом мог и в Мухосранске отдохнуть». «Мухосран встанет нам мечтой на ближайшие десять лет». Я тоже вздохнул. Не сговариваясь, мы замолчали и ничего не говорили в течение получаса. Я нашел удобную позу и пытался подремать. Вдруг открылась дверь, зашли двое мужчин в темных костюмах. Офицеры что-то объяснили им про нас, и двое подошли к нашей камере». Мы из Управления внешней безопасности. Хотим побеседовать с вами раздельно». «О чем?» — вяло спросил Дрой. «Обо всем. Начнем с вас». Мужчина указал пальцем в мою сторону. «Я...» «Да, вы...» «Дайте мне позвонить жене, и я расскажу вам обо всем, что знаю». «Конечно, мы разрешим позвонить вам, но только после того, как пообщаемся». «Я чувствую неуверенность в вашем голосе». «Выставите руки вперёд, вам наденут наручники», — попросил мужчина в костюме, проигнорировав моё замечание. Я подчинился. Офицеры полиции открыли дверь, застегнули мне наручники и вывели из камеры. Меня завели в комнату, как в американских фильмах, с зеркалами и столом посередине. Пристегнули наручники к проушине на моей стороне стола. «Что вы со мной, как с преступником? Я ведь не совершил ничего такого, за что меня можно опасаться». Я подёргал руками. «Кто вы?» — спросил мужчина, снова проигнорировав мой вопрос. «Нельзя ли поконкретнее? Что вас интересует?» — прикинулся я непонимающим. «Кто вы такой? Ваше настоящее имя? Откуда вы? Как и когда оказались в Марселе? Что делали ночью в водолазном снаряжении в тринадцатом районе?» «Ясно. Ладно, рассказываю. Меня зовут Иван Стеклов, я из России. Богатый, могу позволить себе покататься с друзьями на яхте во время отпуска». «Случилась беда, отказал мотор неподалёку от Марселя. Мы поставили парус добрались до городской бухты, договорились насчёт ремонта. Нам обещали сделать корабль через неделю. В тринадцатый район забрели по пьяни. Мы не знали, что у вас тут такие районы вообще существуют. Гуляли с парнями, где хотели, а потом наступила ночь, и на улицу повылезали разные тёмные личности криминального толка. Остальное вы, наверное, видели по записи с телефонов и камер наблюдения». «Да, кое-что мы видели». «Самое интересное, что мы видели, как вы появились из ниоткуда. Бац, возникли на улице. Жаль, камера была далеко, чтобы утверждать это стопроцентно. А перед вами появилось четверо таких же аквалангистов. Не хотите же вы сказать мне, что это было совпадение?» «Четверо? Вы их нашли?» «А вам какое дело? Вижу, вы про них тоже знаете». «Однажды пересеклись». «Вы же не француз?» — спросил мужчина. «Нет, говорил же, что русский». «Тогда объясните, как вы научились разговаривать на нашем языке без намека на акцент. А я, поверьте, знал очень многих людей, кто всю жизнь положил на то, чтобы избавиться от него, но так и не достиг полного успеха. Зачем вам нужно было так знать язык?» «Природные способности, не более. Я дотошный перфекционист». «Врёте». «А ваши навыки рукопашного боя тоже из любви к перфекционизму?» да И ещё было причинам меня в детстве били хулиганы, поэтому я пошёл на рукопашный бой. Теперь я бью хулиганов. Ну, вы сами всё видели. Видел. Мы даже замерили скорость реакции, когда в вас выстрелил темнокожий парень. И что? Вы уклонились от выпущенной пули, когда между вами и пистолетом было не больше двух метров. А, вспомнил. Вы про того парня, которому я рассадил челюсть головой? Так это вышло случайно. Я понятия не имел, что он в меня стреляет. Чудо? Он, кстати, жив? Я что-то в горячке немного перестарался. Он нас не интересует, нам интересны вы. Можете сколько угодно врать про вашу яхту и сломанный мотор, но мы знаем, что у вас нет никакой яхты, и зовут вас Гордей, а жену Айрис, и у вас есть сын Никас. Мы нашли ваш профиль в соцсети, он старый и похож на настоящий. Потрудитесь связать вместе факты между вами тем, который изображен в профиле, и тем, которого мы видим. И каким боком к вам имеет отношение наша страна? Я облегчу вам задачу. Расскажите, на кого вы работаете и какую цель преследуете?» Меня слегка потрясла его осведомлённость. Я промолчал, обдумывая ответ. «Рассказать правду? В неё всё равно никто не поверит. Придумать то, что ему хотелось услышать, значит навлечь на себя проблемы. Ещё решат умертвить по-тихому, чтобы без международного скандала. Он явно ждал, что я признаюсь в шпионаже». Меня послал российский криминалитет установить связь с вашими уголовниками. Хотят построить совместный бизнес. Районы у вас тут все равно неблагополучные. Какая разница, от чего в них люди вымрут? Я решил, что за это признание меня не убьют. Наркотики? Наркотики и оружие. Каким образом вы хотели наладить трафик? А, м -м. посредством телепортации, через порталы мгновенного перемещения, произнес я и посмотрел на допрашивающего. Он переварил информацию, понял, что я дуркую встал и нервно заходил со своей стороны стола. Второй агент сохранял хладнокровие. Не двигался с места и буравил меня взглядом. «Мы же все равно вытащим из вас нужную информацию. Только вам от этого станет хуже. Не стройте из себя крепкий орешек. Не таких кололи». «А если я говорю правду? Вы же сами сказали, что мы появились из ниоткуда». «Не моручьте голову, я совсем не это имел в виду. Была ночь, поэтому камеры не зафиксировали, как вы оказались в этом районе». «Знаете, почему нас, людей, живущих на этой планете, до сих пор держат как животных в клетке?» «Кто нас держит? К чему этот нелепый вопрос?» — изумился агент спецслужбы. «Потому что мы близоруки. Космос кишит разумной жизнью, а мы задаемся вопросом, есть ли другая разумная жизнь во Вселенной». «Люди живут даже на Луне». «Какие люди? Вы что-то приняли?» обыкновенные люди, родом с Земли, но только не в первом поколении. Они смотрят на нас и смеются над тем, какие мы для них дикари. Вы для меня человек с уровнем воображения, как у стола, к которому меня приковали. Конечно, будь вы с прогрессивными задатками, этого разговора просто не было бы. Вас еще в детстве забрали бы в космос». «Что ты несешь, идиот? Ты под кайфом? Руки покажи». У агента заходили желваки. Я вывернул руки, чтобы ему было видно, что они у меня абсолютно чистые. «Ты принял наркотики, которыми хотел торговать. Это синтетика, героин!» Я демонстративно отвернулся от него и уставился в стеклянную стену. Поиграл с настройками изображения и понял, что могу увидеть тепловой контур трех человеческих фигур за ней. Чтобы заставить нервничать, я уставился прямо на них. Через некоторое время одна из фигур помахала рукой, чтобы проверить мою реакцию. Я попытался помахать в ответ прикованными руками. «Кому вы мажете?» — спросил меня агент. «Тем троим, что стоят за стеной». «Там никого нет». «Вы хотите, чтобы я не верил самому себе?» «Я хочу, чтобы вы честно отвечали на мои вопросы». «Нет, вы не этого хотите. Вам нужно, чтобы я соврал, будто я иностранный агент или наркоторговец на худой конец. Вы этого ждете от меня» игнорируя то, что видели сами. Вы опять про это внезапное появление? Я пересмотрю запись. Хотя заранее знаю, что не увижу на ней ничего такого, к чему вы пытаетесь меня склонить. Что вы как цыганка пытаетесь загипнотизировать меня и сбить с пути? Со мной такие фокусы не пройдут. Я здесь и сейчас, и полностью контролирую каждую свою мысль. Зря я рассчитывал на нормальное сотрудничество. Следующий наш разговор может произойти в менее комфортных для вас условиях. А может и не произойти. Мне захотелось позлить его. «Что вы имеете?» «Поль, обыщи его. У него может быть вшита капсула с ядом». Второй агент тщательно проверил мою одежду. Каждый шов. Каждую складку. Снял с меня кроссовки и проверил их подушву. «Ничего», — заключил он спустя четверть часа. «Его надо переодеть. Не нравится мне его намеки». Агент отстегнул меня от стола. Тот, который обыскивал, стоял чуть в стороне, держа руку под полой пиджака, наверное, на рукоятке пистолета. Я помахал скованными руками тем людям, которые следили за допросом через стену, прежде чем покинуть помещение. Мы вышли в коридор, где меня перепоручили людям в темно-синей форме — мужчине и женщине. «Подберите ему комплект белья и отправьте в одиночную камеру», — приказал им агент, допрашивавший меня. «Я паник». Без взаимодействия с товарищами наши усилия по освобождению теряли эффективность. На побег в случае удачного стечения обстоятельств можно было уже не рассчитывать. Для таких вещей надо было сговориться заранее, чтобы не сбегать поодиночке. К тому же Михаил не имел таких способностей, как мы строим. Я очень надеялся на усилия наших женщин, которые умели неординарно использовать свои умственные способности. Меня завели в комнату, похожую на душевую, только без кабинок. Прямо из стены на высоте двух метров торчала лейка размером с приличный подсолнух. Мужчина остался в коридоре, а со мной зашла девушка, из-за сурового выражения лица, показавшаяся мне старше, чем могла быть. «Раздевайся», — приказала мадемуазель в форме. «Мойся, потом тебе выдадут одежду». «А вы будете наблюдать за мной?» — поинтересовался я, уверив ее решимость остаться. «Да, это моя работа», — призналась она без тени смущения. Я повздыхал, чтобы показать, как мне неприятно ее общество во время интимного процесса. Женщина не выражала никаких эмоций. Прям робот в человеческом обличье. Совсем не свойственное поведение для француженки. «Вы замужем?» — поинтересовался я, скидывая трусы. «Я не обязана разговаривать с вами», — приподняла подбородок женщина. «Значит, не замужем. Женщина, не способная создать семью, находится в плену инфантильных мыслей о том, что это ее личный выбор осознанное решение выбора свободы. На самом деле это решение принято из-за слабости. Вместо того, чтобы искать пути соприкосновения, слабый человек лелеет независимость, а это сделать намного проще. Все, что достается нам без труда, происходит от лени, потакания слабостям и глупости. Одинокая женщина, слабая женщина, равно как и одинокий мужчина. Я не жена ненавистник если что. На меня ваши речи не произведут никакого впечатления. Не выведут из себя, или что вы там задумали? Живо подлейку!» Я улыбнулся ей и встал под чёрный круг. Мадмуазель включила воду. Тугие ледяные струи воды окатили меня сверху. «Ой, мамочки, а что такая холодная?» Я заплясал на месте. «Крепитесь, вы же сильный мужчина». Я попытался помыться, но сделать это скованными руками было не так просто. Мышцы начало сводить, а череп ломить от холода. Я выскочил из-под ледяных струй. «Вы еще и садистка!» — упрекнул я ее. «Мне нравится наблюдать за тем, как исчезает ваше мужское достоинство после холодного душа». Она засмеялась, кинув взгляд на моего дружка, наполовину спрятавшегося внутри плоти. «Вы не в его вкусе, вот и прячется». «Он тоже не в моем». Она отвернулась. Я стоял посреди комнаты, замерзая. Зубы стучали друг от друга. Несколько минут ничего не происходило. «Когда мне принесут одежду?» — не выдержал я. «Как подберут, составят протокол, так и принесут. Вы куда-то торопитесь?» «Я тороплюсь одеться. У вас тут, мягко говоря, климат совсем не французский». Я помолчал. «Может, обнимете?» «Терпи», — бросила она холодно. «Терплю». Я сделал пятьдесят приседаний. Потом начал отжиматься. Вначале на двух руках, потом по очереди. То на правой, то на левой. Естественно, у меня это получалось непринужденно легко. В завершении я оттолкнулся руками из положения лёжа и, не сгибая спины и ног, поднялся в вертикальное положение. Женщина посмотрела на меня чуть потеплевшим взглядом. «По вам не скажешь, что вы такой крепкий», нашла она в себе силы сделать комплимент. «Когда я голый и рядом стоит красивая женщина, меня наполняют невероятные силы», пошутил я, прикрыв ладонями причинное место. «Вот уже и мужское достоинство отогрелось». Она нашла в себе силы слегка улыбнуться, но мне помешали установить с ней тёплые отношения. Принесли одежду — серо-голубую мешковатую форму. Даже если бы она оказалась не совсем моего размера, заметить это было бы сложно. Я облачился в неё, надел казённые сандалии. Наверное, теперь я выглядел как один из сотен тысяч заключённых. «В коридор!» — приказала мадмуазель. Я подарил ей свою улыбку. Не знаю почему, но мне захотелось, чтобы она ушла с этой работы. Чтобы сердце ее оттаяло. Она создала нормальную семью и прожила свою жизнь в любви и приятных заботах. Чем больше будет на планете счастливых женщин, тем скорее ее примут в объятия космических рас. Мои мысли будто дошли до нее. Мадмуазель, перед тем, как отправиться за дверь одиночной камеры, бросила на меня заинтересованный взгляд. — Приятно было пообщаться. Я сделал паузу. — Амели. Назвала она своё имя. Напарник удивлённо посмотрел на неё. «Меня зовут Гордей», — представился я. «Я знаю». «Так, может, ты останешься с месье в номере?» — предложил ей напарник язвительным тоном. «Пошёл ты, кабан!» — огрызнулась эмили «Спокойной ночи, Гордей». Она отстегнула мне наручники. «Как, уже ночь?» «Половина первого». Мадмуазель взялась за дверь, чтобы закрыть её. «И тебе спокойной ночи, Амели». Она захлопнула дверь и повернула ключи в замке. Напарники ушли, а мне было слышно, как он отчитывал ее за проявление симпатии к заключенному. Я остался один, совершенно не представляя, что делать дальше. Хватит ли Камилле способностей обмануть службы в виртуальных сетях? Достаточно ли этого? Или нас закрыли тут всерьез и надолго? Я прилег на жесткую кровать и прикрыл глаза. В камере горело дежурное освещение. Перед глазами сформировалась карта помещений, по которым меня сегодня водили. Внутренний аудитор подсчитал, что из имеющегося объема здания я открыл небольшую часть. Не более 10%. И рассчитывать на успешный побег с такими знаниями не стоит. Значит, побег не нужен. Прекрасная Амели тоже была вариантом. Не хотелось ее подставлять, но в случае успешного побега я мог забрать ее с собой, а Айрис потом объяснить, что другого выхода у меня не было. Да моя ненаглядная супруга и не стала бы ревновать меня к какой-то земной женщине, зная, что ее конкурентка еще не родилась. Размышления постепенно помогли мне расслабиться и погрузиться в дрему. Я почти заснул, как вдруг почувствовал, что чьи-то сильные руки ухватили меня и куда-то потащили. Я открыл глаза и увидел одного из тех французских аквалангистов, вернее, его хорошо сделанную искусственную копию. Огляделся и понял, что больше не нахожусь в одиночной камере.